В июне следующего года, как раз когда Аристотеля упаковывали для переезда в Сицилию, Хендрик Стофелс, беременная на пятом месяце, получила вызов в консисторию Кальвинистской церкви Амстердама, где ей предстояло защитить себя от обвинений в блудодейном сожительстве с живописцем Рембрантом. Рембрандт тоже получила вызов. Он его выбросил. Он не принадлежал ни к этой церкви, ни к какой-либо другой.